Глава 16. Ранним утром 12 сентября 1941 года Макасарский Макосарский пролив с севера вошло в возглавляемое мною соединение японских кораблей, включавшее линейные корабли Ямато, Нагато, Муцу, тяжёлые авианосцы Акаги, Кага, Сорю, Хирю, Секаку, Зуйкаку, Мусаси, тяжелые крейсера Фурутаку, Аоба, Како, Кинугаса, легкие крейсера Ой, Абукума, Сендай и 18 эсминцев. За нами на небольшом удалении шли многочисленные транспорты с японской пехотой и морпехами. Транспорты шли под прикрытием легких крейсеров Китаками, Кину и Юра, авиатранспортов Читоса и Мизуха, двенадцати эсминцев, семи морских охотников и пятнадцати тральщиков. Целью нашей армады был остров Ява, бывший главным островом Голландской Ост-Индии. Именно на нем располагалась столица Нидерландской колониальной империи город Ботавия. В далёком 21 веке я знал его как город Джакарта. Вообще-то Батавия это чисто голландское название, а вот Джакарта была туземной крепостью, которую султанат Демак построил на этом самом месте, выбив с острова португальских колонизаторов. Позже владельцы у этого населенного пункта поменялись. После продолжительной осады крепость Джакарта была захвачена и разрушена голландцами, которые славно порезвились, устроив там резню. Затем белые конкистадоры поставили на этом удобном месте свой форт который назвали Батавией в честь предков голландцев Ботавов. И вот, похоже, у этого многострадального города да и у острова Ява скоро появятся новые хозяева. Господин командующий, отвлек меня от размышлений голос вице-адмирала Цава. Мы получили радиограмму. Что-то важное? Встревожился я, оторвавшись от цирцеани топографической карты острова Ява и его окрестностей. Думаю, что да. Сегодня в 11 часов утра войска генерала Емасита взяли Сингапур. Гарнизон гордой британской военно-морской базы капитулировал. В плен сдались сдали тысяч солдат и офицеров врага. Это просто невероятно, почти прокричал всегда спокойный командир ударного авианосного соединения. Это несомненно, великая победа, она прославит в веках нашу империю, сказал я, добавив в голос стуну пафоса. Банзай! Ожидаемо отреагировали находившиеся в этот момент на мостике Акаги японские офицеры матросы. Банзай! Вообще-то я уже давно привык к этим проявлениям восторга. Поначалу меня такие крики напрягали. Японцы к моему большому удивлению оказались очень эмоциональным народом. Они могли ни с того, ни с сего начать орать разные лозунги и боевые кличи. При этом начальство смотрело на такие вопли своих подчиненных довольно благосклонно и даже поощряло их в этом, Считалось, что воинственные крики помогают поддерживать боевой дух. Хотя для меня выходцы из страны с европейской, по сути, своей культурой, такие голосовые выступления звучали довольно дико. Представьте такую картину: на мостике российского боевого корабля вдруг совершенно неожиданно звучат дикие боевые кличи низших чинов. В присутствии, между прочим, командующего соединением и командира корабля. Что бы тогда этим русским и старшинам было после этого? Представили? Вот и я не могу такого представить. Другой менталитет. Туда в качель тут даже память моего рецепента Ямамото не сильно помогала. Думаю, что если бы не мое знакомство с Аниме, то нервный тик на первых порах мне был бы обеспечен. Теперь я понял, почему именно японцы будут просто обречены на создание этого вида мультипликационного искусства в будущем. Сейчас я привык с таким взрывом эмоций, даже ухом не повел. Кстати, здешние японцы обожали всевозможные пафосные высказывания и поэтические сравнения. Для меня это тоже выглядело довольно смешно. Взрослые люди Природжённые убийцы на службе у государства, руки по локоть в крови, иногда, как сказано, что не тедыки, эмоционально патриотичные. Хоть стой, хоть падай. А все окружающие при этом обнимают с полной серьезностью. Менталитет и пропаганда рулит. Поначалу было тяжко, но сейчас я даже находил в этом какое-то извращенное удовольствие, произнося довольно пафосные речи в чисто японском стиле. При этом я обычно держал морду кирпичом, а в душе хохотал до упаду. Тут ведь главное не заиграться. Ах, и тяжела ты шапка Мономаха. Хотя я и понимал восторг своих подчиненных. Сингапур в этом времени был самой крупной и самой укрепленной военно-морской базой наших противников в этом регионе. И её захват делал положение наших врагов довольно тяжелым. Сингапур был воротами в индийский океан и голландскую стындию. Позднее я узнал, как было дело. Сам город и военно-морская база располагались на небольшом острове, отделённом от материка узким Джахорским проливом. Объявленный неприступным, Сингапур был укреплен только со стороны моря. Ведь англичане ждали врага именно оттуда. На этом направлении располагались все укрепления, береговые батареи, доты, а вот со стороны суши никаких укреплений не было, от слова вообще. Британские стратег, отвечавшие за оборону ту стратегически важного города, почему-то вдруг решили, что уж со стороны суши никто не будет штурмовать Сингапур. Типа враги просто не смогут пройти через густые джунгли, которыми порос весь Малакский полуостров. Короче, очередной перл гениальной военной мысли этого времени. Похожая ситуация, кстати, была и с французской линией Мажино. Это самый мощный и дорогостоящий укрепрайон не смог спасти Францию от позорного разгрома. Сколько же французики в него вложили денег и труда, укрепляя свою границу с Германией. Но ну, немцы просто взяли и обошли все эти крутые укрепления, пройдя с севера через лесистые холмы Орден, которые, кстати, тоже считались непроходимыми для немецких танков. Но немцы доказали, что это не так. Вот и японцы решили пойти путем своих германских коллег пройдя через непроходимые джунгли вместе со всеми своими танками и тяжёлым вооружением. По правде говоря, эти самые джунгли были не такими уж и непроходимыми. Так, например, из Алор-Старда Сингапура шла довольно приличная одноколейная железная дорога. По восточному побережью Малаки тоже имелись неплохие тропы. В общем, японские пехотные дивизии при поддержке танков, авиации, артиллерии смогли выйти к самому Сингапуру. При этом все сухопутные части противника отступали, не оказывая серьезного сопротивления и бросая все тяжелое оружие и технику. Хотя если учесть, что в основном это были индийцы, малайцы британских колониальных войск, то такой ход боевых действий становился понятным. В конце концов в Сингапуре скопилось около 80 тысяч британских, австралийских, индийских и малайских солдат, моральный дух которых был чрезвычайно низок. Техники, оружия, боеприпасов у них было мало. Все склады с боеприпасами и топливные хранилищ были уничтожены нашей авиацией еще в начале войны. Все вражеские корабли, и самолеты в Сингапуре, наши флотской и армейской авиации также помножили на ноль. Соответственно, на нашей стороне было полное превосходство на воздухе и на море. Помощи защитникам острова ждать было не Когда пехотинцы и танки генерала Ямасита форсировали не очень широкий пролив, отделявший остров от материка, то защитники Сингапура смогли продержаться всего четыре дня, после чего гарнизон противника капитулировал. В плен сдались 75.000 вражеских солдат и офицеров. Помню, как меня сильно поразила такая цифра, такая куча народа просто тупо сдалась, даже не попытавшись оказать серьезного сопротивления. Китайцы и то дольше бы сопротивлялись. Ладно, еще индийцы, малайцы, их я могу понять. Стоять насмерть за интересы своих белых хозяев они не хотели. Но ведь там были 30 тысяч британцев и австралийцев, которые также сдались, как трусливые бараны. И эти люди потом будут утверждать, что именно они сыграли решающую роль в разгроме стран оси, Но еще им совсем немного помогли американцы, а русские так и те вовсе мим проходили. И только британские чудо-богатыри сражались как львы. Где боевой дух, я вас спрашиваю? Где герой Великобритании? В Сингапуре их точно не было. Часть верфей, доков и прочих сооружений гадские британцы успели взорвать, но думаю, что наши строительные части их быстро восстановят. Еще в трофеи к нам попало много повреждённой и меньше целой вражеской техники, и стрелкового оружия часть этих запасов Япония позднее продаст русским или передаст своим азиатским союзникам. И самое главное, практически все корабли противника, что были потоплены в гавани Сингапура и военно-морской базы, в течение года будут нами подняты и отремонтированы. И только легкий крейсер Дана, выбросившийся на мель, нам не достался. Англичане взорвали его снарядные погреба перед самой капитуляцией, из-за чего этот боевой корабль восстановлению не подлежал. Ну и ладно, нашему флоту и так достал снимал трофейных боевых кораблей. Как я узнал позже, через несколько часов после капитуляции Сингапура, наш премьер-министр созвал пресс-конференцию, на которой присутствовали иностранные журналисты и послы разных стран. Там глава японского правительства выступил с речью, в которой объявил, что эту войну японской империи начала для того, чтобы избавить Юго-Восточную Азию от жестокого колониального гнёта западных стран. Для этого после войны на завоёванных территориях будут образованы независимые национальные государства. Народы Индокитая, Голландской Ост-Индии, Бирма, Новой Гвинеи и Британской Индии смогут под патронажем Японии создать свои государства, которые затем войдут в Великую азиатскую сферу сопроцветания. В этом новом союзе уже находятся Манчжоу-Го, Таиланд и Китай, возглавляемый Ван Цзинвеем. Японская империя, как самая сильная и промышленно развитая страна региона, возглавит этот новый союз. Таким образом, Япония объявляет себя защитницей и освободительницей всех азиатских народов. И именно ради этого она и начала эту войну. Сингапур, Малако, Гонконг, Хайнань, Юко побережье Китая объявлялись территориями империи. По сути своей этот новый союз был очень похож на известный мне скрежета блок НАТО. Куча слабых в военном плане марионеточных государств, которыми командует одна большая сверхдержава. При этом эта держава контролирует все сферы жизни своих сателлитов. Иткэ Мягкая колониальная империя с иллюзией демократии и независимости. Самым смешным был тот факт, что и в той реальности происходило что-то похожее. Там Япония также заявила о создании такой вот сферы сопроцветания, пообещав независимость местным аборигенам. И именно поэтому на территории, оккупированной Японии до самого конца Второй мировой войны, не было никаких партизанских отрядов и прочих признаков сопротивления. И даже наоборот, местные жители довольно охотно сотрудничали с японцами. А вот когда Япония проиграла и в Юго-Восточную Азию вернулись старые европейские хозяева, которые никакой независимости даже слышать не хотели, вот тут то и полыхнуло. Вся Азия поднялась на борьбу за независимость. А потом появились независимые Индия, Малайзия, Индонезия, Лаос, Камбоджи, Бирма и Вьетнам. Оказывается, что эту бомбу под европейскую колониальную систему в Азии подложили японцы. Красивый ход. Кстати, Британская Индии в наших планах уделялось особое внимание из попавших к нам в плен индийских солдат британских колониальных войск планировал создать индийскую национальную армию. С индийцем была проведена беседа, в которой разъяснялись планы Японии в отношении Индии. Да, да. Та самая независимость для их родной страны была уже не за горами. Надо только выгнать мерзких англичан из Индии. И в этом японская армия индийцам поможет. Короче, если кто не понял, то индийцев вербовали воевать против своих британских хозяев. И что вы думаете? Они таки согласились. Уж очень индийцы не любили англичан, которые в течение 200 лет насиловали, грабили и всячески притесняли бедных индийцев. И вот теперь у них появилась надежда на избавление от гнета белых господ. Уже к концу октября из пленных индийцев были сформированы три дивизии, которые сразу же были отправлены в индийский фронт. Ну и в самой Индии националисты, с которыми начали работать наши спецслужбы, еще задолго до начала этой войны, начали вести активную подрывную деятельность и готовить восстание против британцев. Следующие сутки моё соединение, двигаясь противополодочными зигзагами, быстро шло на юг по Макасарскому проливу. При этом наши эсминцы и палубные самолёты патрулировали пролив, выискивая малейшие следы противника. Меня очень беспокоили вражеские подлодки. Совсем не хотелось, чтобы какой-нибудь наш авианосец получил в бок торпеду от подкравшейся субмарины. Кстати, неделю назад в этих местах нашими летающими лодками уже были потоплены две подводные лодки противника. Место тут уж больно хорошее для подводной засады. Вот поэтому сейчас и были предприняты такие серьезные меры. Как то ни странно, но вражескую лодку засек не исминцы, а самолет, А наш суперлинкор Ямато при помощи своей радиолокационной станции, шедшей в авангарде нашего ордера, на удалении в 35 миль. Голландская субмарина О-16 шла по проливу к нам навстречу в надводном положении и, видимо, не подозревала о нашем присутствии. Иначе бы нидерландский подводники не вели себя так беспечно. Капитан первого ранга Гихати Такаянаги, командующий Ямат, оперативно доложил на мой флагман об обнаружении неизвестного одиночного малого корабля, предположив, что это эсминец. Но я знал, что это не так. Не хрен и тут делать. Они в одиночку не ходят, только в стае. А тут одиночный тихоходная цель, Сто пудов подлодка. Никто другой суда из надводных кораблей в одно рыло не сунется. Наши европейские недруги не самоубийцы. Эти в бой всегда толпами ходят. Вице-адмирал Адзава, находившийся рядом со мной на мостике авианосца Авянос согласился с моими выводами, и вскоре ближайший к замеченной цели патрульный палубный пикировщик ICHM д 3 а 1 Storm был отправлен в тот район. Мои предположения подтвердились на 100%. Вражеская подлодка, не подозревавшая об опасности, находилась именно там, где ее и засёк радар Ямато. Наш Storm быстро вышел на цель, и сходу атаковал ее залпом из 8 РС. -ов. Погрузить лодка просто не успела, даже если бы наблюдатели на ее ходовом мостике заметили наш самолет. Шесть реактивных снарядов распороли правый бок неудачливой субмарины. Японский пилот этим не удолтворился и пошел на второй заход. Взрыв 250-килограммовой авиабомбы, ударившей в корпус возле рубки, разломил подводную лодку пополам. Из всего экипажа о 16 выжил только один человек. Боцман Корнелис де Вольф в момент атаки находился наверху, на ходовом мостике субмарины, дышал свежим воздухом. После попадания японских ИРСА взрывная волна отбросила его в море. Он упал в воду и беспомощно барахтался там, наблюдая за гибелью своей подводной лодки и всех своих товарищей. Через 43 минуты он был подобран из воды подошедшим к месту гибели ошёстнадцать японским исминцам Хамакадзе. Очень повезло мужику. Я распорядился его мягко допросить, накормить и запретил убивать. Раз голландец выжил, когда все остальные погибли, то в этом есть какой-то высший смысл. Убивать его после того, что он пережил, было бы верхом жестокости. Теперь он стал военнопленным. И надеюсь, что он переживет эту войну, не загнувшись в каком-нибудь из японских лагерей для военнопленных. Я знал, что жизнь там не сахар, ну, по крайней мере я дам Боцману де Вольфу шанс. К счастью, это был единственный контакт с врагом. И к 16:40 наше ударное соединение наконец миновало этот неудобный для маневра пролив и вышло в Яванское море. Устроив совещание, где присутствовали адъзав, генда и футида, я дал приказ на нанесение авиаудара по городу Сурабае и острову Бали. Пять часов с наших авианосцев начали взлетать палубные самолеты. Они роились над ордером, сбиваясь в ударные группы. Такая технология нами была отработана до автоматизма. И в в кажущемся хаотичном движении японских самолетов наметился четкий порядок. 17:28 все ударные самолеты были в воздухе и, построившись компактными группами, двинулись в сторону далеких целей.